Посвящается Т.К. С благодарностью Т.К. Тесса. Глава 1. «Всякий раз при известии о чужой трагедии я останавливаюсь не на подробностях несчастного случая или диагнозе и думаю не о волне первоначального шока и заслоняющей разум скорби. Нет». Я ловлю себя на желании воссоздать те последние, возможно, ничем не примечательные минуты. Минуты, из которых состоит наша жизнь. Минуты в счастливом неведении, воспринимаемые как должное, которые, скорее всего, были бы забыты, если бы не последующие события. Моментальные снимки предшествующего. Я так ясно представляю себе 34-летнюю женщину, принимающую душ субботним вечером. Вот она берет свой любимый абрикосовый скраб для тела, прикидывая, в чем пойдет на вечеринку, и надеясь, что там будет тот симпатичный парень из кафе, как вдруг нащупывает в левой груди уплотнение, которое ни с чем не спутаешь. Или любящего отца, который везет свою дочь покупать туфельки с ремешками для первого дня в школе, Он прибавляет громкость на песне «Восходит солнце» и в сотый раз сообщает дочке, что Битлз, вне всякого сомнения, величайшая группа всех времен, когда на дорогу выскакивает какой-то подросток, ничего перед собой не видящий, так как накануне вечером выпил слишком много Будвайзера. Или рискового принимающего ученика старших классов, многообещающего и самолюбивого, примечание, принимающий в американском футболе нападающий, открытый для получения паса, конец примечания. В разгар тренировки, накануне ответственного футбольного матча, как раз перед взятием в прыжке подачи, которую никто другой не смог бы принять, он подмигивает подружки, дежурищи на своем посту у ограждения из цепей, а затем совершает бросок и падает вперед головой, которая выворачивается под тошнотворно неестественным углом. Думая об этой тонкой, хрупкой линии, отделяющей всех нас от несчастья, я как будто опускаю несколько монет в личный счетчик благодарности, словно пытаюсь застраховать себя от того, что может случиться совсем внезапно застраховать всех нас, Руби и Френка, Ника и себя, нашу четверку — источник моей огромной радости и всепоглощающих тревог. А потому, когда во время ужина пейджер моего мужа пищит, я не позволяю себе выказать ни возмущение, ни хотя бы разочарование. Я говорю себе, что это всего лишь ужин, один вечер, Пусть даже и наша годовщина, и первое наше с ником настоящее свидание за этот месяц, а может и за два. О каком огорчении может идти речь в сравнении с тем, что в этот самый момент обрушилось на кого-то? Этот час не станет тем часом, который я буду без конца прокручивать в голове. Я по-прежнему нахожусь в числе счастливчиков. Черт! «Прости, Тесс, — говорит Ник, нажатием пальца утихомиривая пейджер, а затем приглаживая ладонью свои темные волосы, — я сейчас вернусь. Я понимающе киваю и провожаю взглядом мужа, который сексуальной уверенной походкой идет к стойке администратора, где и сделает необходимый звонок» потому как ловко он лавирует между столиками, спина прямая, плечи расправлены, я могу точно сказать, что он настраивается на дурную новость, готовится кого-то чинить, кого-то спасать. В такие моменты он на высоте, в первую очередь именно поэтому я в него и влюбилась. С тех пор прошло семь лет, у нас родилось двое детей». Ник скрывается за стойкой, а я делаю глубокий вдох и оглядываюсь, только теперь обращая внимание на окружающую обстановку. Выдержанная в серовато-зеленых тонах абстрактная картина над камином, мягкое мерцание свечей, восторженный смех за соседним столом, где седой мужчина ухаживает, как видно, за женой и четырьмя взрослыми детьми. Насыщенный вкус каберне, которое я пью одна. Через несколько минут возвращается с гримасой на лице Ник и во второй, но, разумеется, не в последний раз извиняется. «Ничего», — отвечаю я, взглядом отыскивая официанта. «Я его нашел», — говорит Ник, «он упаковывает наш ужин на вынос». Через стол я мягко сжимаю его руку. В ответ Ник пожимает мою, и пока мы дожидаемся появления наших филе, уложенных в пластиковую коробку, я думаю, не спросить ли мужа о том, что случилось, как я почти всегда делаю, но в итоге лишь произношу быструю, простую молитву за людей, которых не знаю, а затем за моих детей, благополучно спящих в своих кроватях я представляю тихо посапывающую Руби, всю завернувшуюся в одеяло, неукротимую даже во сне. Руби, нашего драгоценного бесстрашного первенца, умненькую не по годам, с чарующей улыбкой и темными кудрями, которые на так называемых автопортретах она изображает еще более тугими, слишком маленькую, чтобы понимать. Как девочке ей дозволено желать всего чего угодно — и с этими светло-аквамариновыми глазами, генетической проделкой ее кореглазых родителей. Она правит нашим домом и сердцами буквально со дня своего рождения. Это одновременно изнуряет и восхищает меня. Она вылитый отец, упрямая, страстная и ошеломляюще красивая. Папина дочка до мозга костей. А еще Фрэнк. Наша отрада, наш малыш, смышленность и красота которого выделяют его среди сверстников, так что незнакомые люди часто останавливаются и отмечают это вслух. Ему почти два года, но он все еще любит, когда его берут на руки, и тогда он пристраивает свою гладкую круглую щечку у моей шеи, бесконечно преданной своей маме. Он не любимчик, клянусь я Нику наедине, когда он улыбается и обвиняет меня в этом родительском злоупотреблении. У меня нет любимчиков, за исключением разве что самого Ника». Разумеется, это совсем другая любовь. Мои чувства к детям безусловны и беспредельны, и я, конечно же, в первую очередь буду спасать их, а не Ника, если во время отдыха на природе всех троих покусает гремучая змея, а у меня в рюкзаке будет всего две дозы противоядия. И тем не менее, никто, кроме моего мужа, не вызывает у меня такого желания общаться с ним, быть рядом. Смотреть на него. Это небывалое чувство охватило меня с момента нашей встречи. Через несколько минут прибывает наш ужин и наш счет, и мы с Ником встаем и выходим из ресторана в звездную роскошную ночь. Начало октября, но ощущение скорее зимы, а не осени, холодно даже по бостонским меркам, и я успеваю озябнуть в своем длинном кашемировом пальто пока Ник подает служителю наш талончик, и мы садимся в машину. Мы покидаем город и возвращаемся в Уэлсли, почти не разговаривая, слушая один из многочисленных джазовых дисков Ника. Спустя полчаса мы останавливаемся на нашей длинной подъездной дорожке, окаймленной деревьями. «Как думаешь, ты скоро освободишься?» «Трудно сказать», — отвечает Ник, ставя машину на тормоз и наклоняясь, чтобы поцеловать меня в щеку. Я поворачиваю к нему лицо, и наши губы встречаются в нежном поцелуе. «Счастливой годовщины», — шепчет он. «Счастливой годовщины», — отвечаю я. Он отодвигается и, не сводя с меня глаз, спрашивает. «Продолжение следует?» «Всегда», — говорю я, заставляя себя улыбнуться и выхожу из машины. Не успеваю я захлопнуть дверцу, как ник прибавляет громкость, выразительно подчеркивая окончание одной части вечера и начало другой. Когда я вхожу в дом, в ушах у меня все еще звучит «колыбельные листьев» Винса Гаральди. Пока расплачиваюсь с няней, проверяю детей, снимаю черное с открытой спиной платье и съедаю холодный стейк у кухонной стойки. Много позже, Приглушив свет у кровати со стороны Ника и забравшись под одеяло на своей половине, я лежу одна в темноте, вспоминая звонок в ресторане. Я закрываю глаза, гадая, неужели нас когда-нибудь постигнет неожиданная беда. Или, может быть, через сопереживание, тревогу, предчувствие мы ощутим ее приближение. Я засыпаю, так и не узнав ответа не предполагая, что однажды вернусь именно к этой ночи.